7 января 38 Посылаю вам одну из моих любимых бесед о героизме. Урусвати знает, какие опасности окружают и нас. Несведущие люди полагают, что мы не можем испытывать никаких опасностей во всей беспредельности. Конечно, в отношении земных условий мы достаточно защищены знанием, но все относительно. И когда мысль устремляется в беспредельность, то и меры находятся иные. Нужно при всех условиях охранять чувство героизма. Только этим мерилом можно признать и продвижение в будущее. Мы делим героев на бессознательных и определенных. Те, кто знает, ради чего они трудятся и страдают, уже будут определенными героями. Не убояться они опасности, хотя и будут знать их истинные размеры. Среди пространственных токов, среди злобной воли, среди ужаса смелые герои живут, трудятся и творят. Герои знают, что и земная жизнь может прерваться каждое мгновение, но это знание не ослабит напряжение. Они сознают, что в любом состоянии они продолжат подвиг. Ничто не воспрепятствует их воле проявиться среди всех сфер. Различие между бессознательными и определенными героями велико. Первые могут вспыхнуть ярко, но затем могут отступить. Но определенные герои не отступят и продолжат путь, неся все накопленные веками пространственные познания. Они сумеют превратить познание в чувство и наполнить им сердце свое. Там, где преисполнено сердце, там совершается полет в будущее. Суровое знание опасности лишь дает герою радость, говорю, чтобы указать на основную твердыню нашей внутренней жизни. Примеры героизма можно видеть на бывших жизнях наших братьев. Разве не будет вам доспех трудный, но прекрасный наша жизнь? Осознание жизненного подвига и героизма скрашивает каждую жизнь.